Глава 9. На ученической скамье. На следующий день первому уроком у новичков была как раз та самая теоретическая магия. Вел ее немолодой преподаватель, судя по всему, тоже эльф, если Вика правильно научилась отличать их от других народов. Вот только глаза у него были необычного ярко-бирюзового цвета. Магистр Ласлидель был высок, как и все эльфы. Узок в кости, как и прочие эльфы, не имел бороды, а серебристо-белые волосы носил заплетенными в три косицы, свободно лежащими на его спине. Мингир лишь недоуменно выгнул бровь при виде такой странной прически, но вслух ничего говорить не стал. Аудитория для семинаров по магической теории выглядела столь же скучно и неинтересно, как и предыдущий класс. И Вика уже приготовилась к такому же нудному, как и урок истории, занятию. Все расселись по своим местам, не хватало только антраса. С самого утра его не было видно ни за завтраком, ни в моечной, но Вика настойчиво гнала тревожные мысли прочь от себя. Наконец Ласлидель принял подобающее для преподавателя положение за кафедрой и негромко постучал по ней указкой, привлекая внимание. «Доброе утро, господа Неофита! Мое имя Ласлидель дер Киридан дер Мизраэль дер Авентус. От своего имени хочу». В этот момент дверь распахнулась, и в аудиторию вошел антрас, немного запыхавшийся, растрепанный, но довольный. «Вы опаздываете, юноша!» Магистр вперил в вошедшего строгий взгляд. От подобного обращения дракон развеселился еще больше и улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Я прошу прощения, магистр. Больше этого не повторится». Замешкался с выбором формы. «Я могу присесть?» Он покаянно склонил голову и незаметно подмигнул опешившей Вики, смотревшей на него с укоризной и облегчением одновременно. «Садитесь на свободное место». Лас неопределенно махнул рукой и обратил взгляд на более дисциплинированных учеников. А Антрас, недолго думая, опустился на пустое место рядом с Викой, возле входа. Девушка осторожно покосилась на него, прошептала, чтобы не привлекать лишнее внимание преподавателя. «Белая форма?» Как у новичка? Ну, разумеется. Дракон с заговорщическим видом покосился на соседку. Я ведь только-только приступаю к обучению в академии. От своего имени хочу приветствовать вас в стенах облачной академии. Эльф продолжил прерванное появление мандраса речь. Интересно, он только от себя нас приветствует? Или от всех тех, кого он перечислил, тоже? Сзади донесся задачный бас Мингира. И Вика, не удержавшись, прыснула. «Ну, кто бы мог подумать, что лучник умеет шутить?» Лектор вперил в нее недовольный взгляд. «Что за неуместные эмоции на уроке? Простите, магистр!» Вика покаянно склонила голову. Она всегда была прилежной ученицей, но близость дракона заставляла забывать о дисциплине. «Сегодня наша с вами первая встреча», — начал вещать лос -Лидель. Мы немного познакомимся друг с другом и тем предметом, который я буду у вас вести, а именно с теоретическими основами магии. Поднимите руки те из вас, кто является уроженцем Истроса». Вверх взметнулось три руки, обоих эльфов и дракона. Вика насторожилась. Если следующим будет вопрос «Откуда вы?», что ей отвечать? Правда, что она притащилась к ним извне? Из закрытого мира попасть в который очень сложно? а уж выбраться из него и вовсе невозможно без посторонней помощи. Или соврать, что пришла вместе с полукровками из-за Валора. По сути, это было не так уж далеко от истины. ласледель продолжал. «Очень хорошо. Это значит, что хотя бы половина класса имеет представление о нашем предмете, о природе магических потоков». «Магические потоки известны не только на Истрасе. Мингир нахмурился, не побоявшись прервать преподавателя на полусловие. Не считайте остальных такими уж неучими. Эльфу явно не понравился выпад полукровка. О ваших магических талантах мы поговорим чуть позже. В индивидуальном порядке, молодой человек. Сегодня после уроков зайдете ко мне в кабинет для разъяснительной беседы. А сейчас продолжим занятие. Вика покосилась на Мингира через плечо. Казалось, она на расстоянии слышала, как скрипят от злости его зубы, но больше лучник ничего не говорил. До самого конца занятия. Кайса вовсю наслаждалась ситуацией, и разве что язык не показывала полукровкам. Лира угрюмо молчала, уставившись в точку на доске за плечом Ласлиделя. «Магические потоки, или просто потоки, как их называют в просторечии, есть не что иное, как движение энергии негасимого пламени через все объекты и существа Вселенной». Магистр вещал самозабвенно, не глядя на учеников, не сильно интересуясь, понимают они его или нет. «Как должно быть известно уроженцам Истроса», эльф бросил быстрый взгляд на Мингира, но тот даже не поднял головы на преподавателя. «Негасимое пламя, животворящий огонь — это первородный источник всего сущего во всех обитаемых мирах, да и необитаемых, пожалуй, тоже. Он источает из себя свет творения» который, принимая самые различные формы, наполняет собой миры. Поток есть у животных и растений, у рек и гору, у снегопада и радуги, у разумных существ, и тогда мы называем его душой. Все в этом мире пронизано потоками. Даже чувства, которые вы испытываете друг к другу, можно объяснить движением потока. А значит, довольно точно вычислить. При этих словах Дель хитро покосился на пару полукровок а Вика чуть дальше отодвинулась от антраса, как будто так могла защититься от разоблачения. Это открывает невероятные возможности для познания мира вокруг, его сути, его истинной природы, но также дает в руки нашим недругам сильное оружие против нас. Эльф продолжал говорить, но Вика не выдержала и вскинула руку, чтобы задать вопрос сообразно этикету на уроке. «Слушаю тебя, дитя мое. Ласлидель благосклонно улыбнулся Вике. «У тебя вопрос?» «А о каких таких недругах вы говорите?» Девушка нахмурилась, видя, что эльфу не понравился ее вопрос, и её поспешила добавить. «Ведь на Истрасе царит мир и порядок». «Ты не вполне права, Таирни. Но не эта тема нашего урока. Об этом мы можем поговорить как-нибудь в другой раз, позже». Магистр сделал такой откровенный упор на последнем слове, что Вика прикусила язык и покосилась на соседа по парте. Антрас сидел с невозмутимым видом и, казалось, вообще не слушал преподавателя. Действительно, зачем ему эта информация? Он наверняка все уже знает, не только теоретически. И наверняка много лучше Ласлиделя. Он что-то рисовал на клочке бумаги, но Вике никак не удавалось разглядеть, что же именно. Мужчина прикрывал рисунок широкой ладонью. Заметив ее интерес, улыбнулся, не отрываясь от своего занятия. Лектор продолжал вещать. Но все это было лишь предисловие. Перейдем к основному. Для того, чтобы контролировать потоки, любые. Всем вам необходимо знать ряд заклинаний. Без них управление магической силой невозможно. Именно их изучение мы и займемся в первом семестре. Разве? Антрос оторвался от своего занятия и поднял голову. «Что, разве?» Магистр опешил, но тут же сердито нахмурился. «Я смотрю, в вашем классе принято прерывать преподавателя». Антраса не смутил хмурый витла Лиделя. Он, как ни в чем не бывало, пожал плечами, едва заметно поморщившись от этого движения. «Разве всем так уж необходимо знание заклинаний для управления потоками? А что насчет драконов? Им ведь не нужны заговоры и начертания, чтобы колдовать». Вика похолодела. «Зачем? Но зачем он играет в такие игры? И без того ходит по тонкому лезвию. Малейший неверный шаг, и его инкогнито раскроют. Решил позлить сварливого преподавателя?» Насчет драконов в голосе магистра послышался лед. «Ректор Гаргарон расскажет вам сам, если посчитает нужным», добавил он с неприятной кривой ухмылкой. «А пока что будьте так любезны». Мак показательно вежливо сделал акцент на последних словах. «Послушайте меня». Антрас усмехнулся и вернулся к своему занятию, явно пропуская рассказ преподавателя мимо ушей. Вика снова попыталась аккуратно рассмотреть, что же такое он там рисовал, и совершенно не слушала урок. «Леди Ви, вы меня слушаете?» Сварливый окрик заставил Вику вздрогнуть. «Да, магистр, разумеется». Девушка вскинула голову, честно пытаясь сосредоточиться на словах эльфа. Но взгляд ее так и тянулся к руке Антраса, к его форме неожиданно белого цвета, без единой нашивки или узора, хотя бы как у Кириана. Неужели Антрас смог настолько хорошо спрятать свою магию от ректора? А Вика уже ожидала увидеть его в таком же черном одеянии, как у Гаргарона. И можно спорить на что угодно. Антрасу этот цвет шел бы еще больше, чем ректору». Вика задумалась, рассеянно глядя на рука в белой ученической тунике дракона. И в этот момент на белоснежном рукаве расплылось ярко-алое пятно. А спустя мгновение — еще одно. Ви с испугом подняла глаза на Антароса. Из его левой ноздри тонкой струйкой капала кровь, а он не замечал этого, увлеченный рисованием. «Антрас». Вика протянула руку и осторожно вытерла кровь с его лица. Продемонстрировала дракону испачканные алым пальцем. Мужчина встрепенулся и принялся поспешно стирать кровь. А у Вики не было при себе ничего, чем можно было бы вытереться, за исключением все той же черной ленточки, уже пропитанной кровью дракона. «В чем дело?» — их возня не укрылась от внимания преподавателя. «Вам что, нехорошо?» Он с прищуром смотрел, как на рукаве антраса расползается кроваво-красное пятно. Ерунда. Антрас попытался улыбнуться из-за рукава, которым он останавливал кровь. «Сейчас пройдет. «И все же вам лучше выйти и привести себя в подобающий вид», упрямо сдвинул брови сварливый старик. Дракон покинул аудиторию, и Вика разом загрустила. Без антраса ей стало тоскливо, И поневоле пришлось слушать объяснения преподавателя. Но Лас-Лидель не стал больше ничего объяснять. Он открыл толстенный талмуд по теоретической магии, ткнув пальцем в предисловие. Приветственное слово написано на древнем языке Лингат. Сейчас мы используем его видоизмененную упрощенную форму для межрасового общения, что бесспорно облегчает коммуникацию между народами. Но еще пару тысячелетий назад этот язык звучал несколько иначе. Именно на нем записано большинство заклинаний. Ваша задача сейчас изучить предисловие. Читать вслух будем по очереди. Перевод на современный лингат домашнее задание. Вика опустила ошарашенный взгляд в учебник. Она прекрасно понимала все, что было написано на древнем лингате. И одновременно с осознанием этого пришло недоумение. А на каком же языке она все это время разговаривала со своими спутниками? всё путешествие от поселка Радомира до Облачной Академии. Она готова была побиться об заклад, что с Пашей они общались на русском. Но с чего она вдруг решила, что на этом же языке должны разговаривать жители загадочной волшебной страны? Хотя при этом все они прекрасно понимали друг друга. Кайса уже предвкушала провал своих однокашников. Сама она читала на древнем языке бегло, Кириан тоже был неплох. Лира, бросив на эльфу торжествующий взгляд, с легкостью прочла доставшийся ей отрывок. Наверняка Лейра из боруса объясняла ученице основы древнего языка. Не только же рецептом кушаний она ее учила. Мингер медлил, явно не желая выступать посмешищем перед чистокровными, и Вика пришла ему на помощь. С неожиданной легкостью она прочла весь оставшийся текст до конца, и даже более того, поняла все, что в нем было написано. Вот как. Все уже прочитали?» Ласли с опозданием покосился в книгу. «Вам повезло, эм, лорд Мингир. На вашу долю чтива не осталось. Ваш вздорный сосед, похоже, решил и вовсе не возвращаться на урок». Эльф ткнул указкой в сторону Вики. «Как его имя? Возьму его на карандаш». И зануда принялся царапать что-то у себя в блокноте. «Антарс», — Вика прошептала едва слышно. Надеюсь, что прозвучало достаточно неразборчиво. «Очень хорошо». Ласлидель показательно поставил жирную точку и с хлопком закрыл блокнот. «Домашнее задание у вас и есть. На сегодня все свободны». Уже в коридоре, отойдя дальше от класса, троица новичков, не сговариваясь, остановилась возле окна. Мингир проворчал, брезгливо кривя губы. «Я смотрю, тут не только полукровок не любит» драконов в «Драконии Академии» тоже недолюбливают. Лира вздохнула и промолчала. «Это ты выпад в сторону ректора имеешь в виду?» Вика, напротив, хотела выговориться. «Угу, и не только. Он как наклыкастого взбеленился, даже выгнал его. Так он же не знает, что антрас дракон». Ви прошептала чуть слышно. «Ну да, ну да». Казалось, лучник не расслышал ее замечания. Еще собираются чью-то власть свергать. Со своей бы для начала разобрались. Черт знает, что творится под самым носом у ректора, а он и ухом не ведет. Или чем там он не ведет? Хвостом, крылом. Слушай, Мингер, Вика замялась. Ты же хорошо понимаешь все, что я тебе говорю. Лучник посмотрел на девушку настороженно-удивленно. Не все, конечно, но в целом понимаю, он хмыкнул. Пока глупости всякие болтать не начинаешь. Я не об этом. Вив вздохнула. На каком языке мы с вами разговариваем? Тут уже даже Лира посмотрела заинтересованно. На лингате, разумеется. Мы все из разных миров. На чем же нам еще разговаривать? Или ты готова учить валарийский? Девчушка хихикнула. Нет, просто. Вика пыталась осознать услышанное. Лингат я тоже никогда не учила, но... Я хорошо вас понимаю. Я даже древний лингард, на котором это злосчастное предисловие было написано, поняла. Спроси об этом у ректора. Мингир проговорил резонно. Ну или хотя бы у этого своего. Он скрипнул зубами и не стал договаривать. Мы тут тебе не советчики. Лира извиняющимся жестом пожала плечами и следом за стрелком отправилась на следующий урок. Следующее занятие дарило небольшую передышку от древних пыльных фолиантов. Новичков ждала тренировка. К вящему Викиному облегчению Антрес присоединился к ним и немедленно стал объектом для язвительного внимания Кайсы. От нападок не спасала даже яркая внешность дракона. Эльфийка реагировала на него так же неприязненно, как и на всех остальных, кто не являлся ее сородичем. Или, быть может, она таким способом просто пыталась привлечь к себе внимание красивого новичка? Но тот показательно не обращал на зловредную эльфийку ни малейшего внимания. Эй, черныш! Кайса заливалась соловьем, стоя посреди спортивного зала перед началом занятия. Ты тренироваться-то сможешь? Кровью не истечешь прежде времени, а то какой-то малохольный оказался. Она попыталась рассмеяться, но ее веселость никто не поддержал. Даже родной брат покосился с осуждением и стыдливо отступил в сторону от сестры. Рукава туники антраса снова были снежно-белыми. Переоделся, отстирал кровь, очистил с помощью магии. Вика собиралась уже задать этот вопрос, когда в зал вошла преподавательница. Это была женщина, поджарая, верткая, с кожей цвета и бенового дерева и ярко-красными, коротко остриженными волосами, покрывавшими голову густой курчавой шапочкой. Словно невзначай, Вика встала рядом с драконом на построении. «Как ты себя чувствуешь?» Она смотрела на него снизу вверх. Антрас был все так же бледен, под глазами синели круги, будто он несколько ночей нормально не спал. «Ничего, спасибо тебе за заботу». Он коротко кивнул. «Ты мне не нравишься», — Вика нахмурилась. «В смысле, то есть...» Она запуталась в словах и залилась румянцем. С трудом взяла себя в руки. «Мне, как будущему врачу, очень не нравится твое состояние. Тебе нужно показаться кому-нибудь». Антрас, видя ее смущение, справедливо приняв его на свой счет, улыбнулся. «Чтобы мой небольшой секрет раскрыли еще быстрее, единственный врач, кому я могу довериться без страха разоблачения, — это ты». «Разговоры в строю!» У тренера оказался сильный язычный голос, который эхом отдавался в дальних углах тренировочного зала. Зал был достаточно велик, с большим количеством разнообразного оборудования и оружия. Наверняка ученического, судя по тому, как вспыхнули в первый момент глаза Менгиры и как быстро они потухли, при взгляде на многочисленные стеллажи и подставки с муляжами. Вдоль стен стояли манекены, разной степени защищенности, подвижные машины для спаррингов и даже небольшие полосы препятствий. Некоторые тоже подвижные. Под ногами было какое-то мягко пружинищее покрытие. По такому очень удобно было прыгать и бегать, а вот при ходьбе на каждом шагу создавалось ощущение, что пол подталкивает тебя под пятку. Мое имя Миранда», — представилась красноволосая. «Я буду вести у вас занятия по физической подготовке. И если у кого-то не хватает этой самой подготовки для моих уроков, то наверстывать пробелы рекомендую во внеурочное время. Бегать по горам и мутузить соседей по комнате». Миранда говорила совершенно серьезно но большая половина учеников ухмыльнулась. «Я не шучу». Под взглядом преподавательницы все весельчаки притихли. «Нагрузка на вас ляжет нешуточная. Я собираюсь учить вас тому, как выживать, а не как наспор подтянуться больше, чем студент параллельного курса. Поэтому легкая разминка и разбираем оружие». Легкую разминку Миранда мог назвать разве только «законченный псих», ну или «олимпийский чемпион». Спустя полчаса Вика чувствовала себя полностью обессилевшей, едва переводя дыхание после легкого бега и пары простеньких упражнений, чтобы привести мышцы в тонус. Остальные выглядели не намного лучше. Относительно свежим смотрелись только менгир и антрас. Да и то последнему явно причиняла дискомфорт какая-то травма, о которой он упорно не хотел рассказывать Ви. «Вижу, вы неплохо размялись», Миранда то ли издевалась над воспитанниками, то ли и впрямь не понимала, как тяжело им пришлось. «Теперь разбираем оружие и разбиваемся на пары». Вика долго мялась перед стойкой с ученическим оружием. Опять ее заставляет выбирать предметы для убийства. А она, между прочим, будущий врач. К тому же неражно не смыслит во всей этой сказочной бутафории. В прошлый раз с выбором ей помог определиться Мингир, но сейчас он стоял далеко и решал свою непростую задачу. «Чего застыло?» Антрас оказался совсем рядом, из-за Викиного плеча осматривая стойку с тренировочным оружием. Девушка замешкалась, не зная, стоит ли ей отступить от мужчины. С одной стороны, его близость была ей приятна. Но с другой, он и так все время был подле нее. Не слишком ли много стало драконов в жизни студентки медицинского института? «Не знаю, что выбрать». Ви пожала плечами и все таки отшагнула в сторону. «Ничего не понимая в оружии» тогда бери это». Дракон уверенно взял со стойки деревянный посох под Викин рост. Все одно остальное здесь ни на что не годится. Сплошная бутафория». Вика нахмурилась после того, как дракон повторил вслух ее мысли, а Антрас вытащил со стойки второй такой же посох для себя, разве что чуть длиннее. Улыбнулся, видя Викин хмурый настрой. С таким и тренироваться проще, и для новичка самое подходящее оружие в настоящем бою. Не дает противнику подойти слишком близко и требует минимум навыков. Не то что мечи или стрелы. «Спасибо». Девушка пробормотала себе под нос и поспешила отойти дальше от мужчины. Чем больше она общалась с Антрасом в его человеческом обличье, тем менее приятным казалось его общество. Умный, красивый, заботливый и явно интересуется ею. Но почему-то все это вместе вызывало досаду, вплоть до отвращения. Вика потрясла головой, отгоняя наваждение. Просто сказывается полное отсутствие у нее опыта общения с противоположным полом. Не стоит обижать дракона, он того не заслуживает. И девушка, как могла, мило улыбнулась мужчине. Вероятно, вышла не очень убедительно, потому что он отвернулся. Быстро оценив возможности потенциальных противников, Вика встала в пару с Лирой. С Кираном ее уже свел неудачный опыт, а полукровки и драконей даже говорить не стоило да и Кайса особого оптимизма не внушала. Ее наверняка с самого детства учили драться, как любую приличную эльфийку. А Вика даже пощучину в своей жизни дала один единственный раз — Антарсу. Ведьмочкам в кои-то веки не возражала и заняла позицию против Виктории с таким же ученическим посохом, как и у нее самой. «Вижу, среди вас есть настоящие воины, раз почти все вы оказались с одинаковым оружием». Миранда окинула учеников внимательным взглядом. Лишь в руках Кайса и она были ученические мечи. Остальные четверо стояли с боевыми шестами в обнимку. «Это хорошо. Вот только ваше распределение на пары мне не нравится. Если слабый будет драться со слабым, то так ничему и не научится у него. Драться нужно с сильнейшим». «А кто же будет учить сильнейшего?» Антрас спросил, пряча в глазах хитрый огонек. Сильнейший может попытать счастье в поединке со мной. Миранда ответила ему не менее хищным взглядом. «Рассчитываете стать им юношам? Похвальное стремление. Тренер поменяла местами все изначальные пары. Мингир оказался напротив Кириана, и эльф ощутимо сжался под тяжелым взглядом полукровка. Лири досталась Кайса, а Вики Антарас. Девушка смотрела на дракона со смесью обречённости и облегчения. Наверняка для неё эта пытка закончится быстро. Дракон играючи расправится с соперником и перейдёт к следующему. Вини сразу обратила внимание, что Антрас, не отрываясь, смотрит на неё. Внимательно, спокойно, словно изучает. И по спине Вики пробежали мурашки. Что именно и для чего он изучает? Как вырубить её побыстрее? оставив как можно меньше следов на хорошеньком личике. «Так гораздо лучше». Миранда удовлетворенно осмотрела получившиеся пары. «Ваша задача — не избавиться от противника, а затянуть поединок на как можно более длительное время. Играйте друг с другом, танцуйте, рисуйте узор вашей битвы. Выиграет та пара, что продержится дольше остальных. Но имейте в виду... За сознательное избегание боя и необоснованное затягивание времени пара выбывает из состязания с неудовлетворительной оценкой. Начали.